Дуб оказался невзрачным, глубоко, чуть ли не по самые борта, сидевшим в воде суденышком. На голых мачтах висели подвязанные грязные свертки парусов. От самого носа до половины дуб положительно был завален крупными темно-зелеными арбузами. Его сильно качало, и арбузы кряхтели, страдающие тихо. Лермонтов перепрыгнул через борт, балансируя и останавливаясь каждую минуту, чтобы не упасть. Прошел вслед за хозяином на корму. Здесь, откидывая шаткую дверцу какой-то будки, тот сказал, «Извините, сударь, почище места у нас не найдется. Конечно, потом, как будем в море, можно будет выйти на палубу, а пока лучше вам все же здесь посидеть, чтобы греха какого напрасно не вышло. Досматривать нас уже больше не будут, но все же так-то спокойнее». В неприглядной тесной рубке сидело еще двое, Оба недоверчиво покосились на Лермонтова, переглянулись. Очевидно, они только что говорили. И потом уже не произнесли при нем ни слова. «Вот здесь, сударь, вам будет удобнее», — говорил хозяин, устраивая в углу лермонтовский чемодан. «Спасибо, и так хорошо, только бы доехать. Как звать-то тебя, хозяин, прикажешь, я и не спросил. Люди зовут Михаилом Ивановичем. Ну, вам, может, так и неудобным покажется, зовите Михаилой». Он услужливо постелил на чемодан бурку, огляделся кругом с таким видом, как будто хотел сказать. — Ну, лучшего тут ничего не придумаешь. И занес уже было за порог ногу, но Лермонтов его окликнул. — Ты скажи, Михаил Иванович, когда выйти-то можно, а то здесь сидя задохнешься. — Будьте покойны, лишние минутки не продержусь. В рубке было жарко и душно, стоял тяжелый запах непроветренного человеческого жилья от качки или от этого запаха начинало мутить. Двое других пассажиров сидели, как набрав в рот воды. Иногда в тишине раздавались слабые, похожие на стоны вздохи. Видимо, одному из пассажиров было совсем плохо. Отплытие почувствовалось полязганьем, криком и шуму на палубе. По отрывистому рывку всего судна покачке, сразу же ставшей и глубже, и плавнее вытягивают лодкой или нет сразу поставили парус подумал лермонтов от качки или от радостного волнения сердце подхватило как на качелях все еще плохо верилось что плывут что он уплывет туда к чему то такому заманчивому и чудесному что даже для себя он не мог бы определить казалось сейчас могло бы быть так же беззаботно и весело как не бывало даже в детстве вот только эта проклятая качка Она пугала странным, тянущим и вязким ощущением. Ему хотелось засмеяться, так это было забавно. Едет он без денег, даже и без своего человека, один, крадучись как преступник, запрятанный в эту вонючую рубку. Расслабляющая дурнота, которую чувствовал во рту, в голове, в теле, превозмогла смех. Он не помнил, долго ли он пробыл в своем заточении. Только когда в рубку вошел хозяин, Когда ворвавшийся в распахнутую дверь свежий морской ветер коснулся лица, он смог поднять глаза, спросить усталым, разбитым голосом. — Ну что, за мной, что ли, пришел? — Так точно, за вами. — Да уж неплохо ли вам, сударь? — Да всего идем-то, часа не будет. — Это от воздуха, душно здесь, и запах скверный. Вы выйдете на палубу, там сразу легче станет. На двух других пассажиров он даже не посмотрел поддерживаемый под руку, вылез Лермонтов из рубки. За бортом буравились черные волны. На самом горизонте из-под полога низко свисавшей тучи выглядывал краешек луны. Темная, мутно-красная кровь, дымясь, растекалась от него по воде. — Вы, сударь, здесь присядьте и за борт не смотрите, — мягко выговорил Михаил Иванович. Лермонтов взглянул на него и даже отшатнулся. Черные тяжелые глаза были полны сейчас такой тоской, так жалко и скорбно молила об участии трудная улыбка, что ему стало страшно. Так вот, почему он так ласков со мной, пронеслось в голове нерадующим тяжелым открытием. Михаил Иванович все еще медлил от него отойти. «Вы, сударь, мое любопытство, мне извините», — заговорил он вдруг, — «я так вас еще давеча заприметил». Не должно быть, думаю, что этот офицер только кавказский. Не иначе, как с гвардии сюда прибыл. — Из гвардии, да. А что? — вяло ответил Лермонтов, с трудом ворочая языком. «Так, — Так-так, это сразу видно, ничем не скроешь. Он оглянулся по сторонам, как будто страшился, чтобы его не подслушали. Тоном, словно виноватым, продолжал. — Любопытно было бы узнать мне, может, кого из моих старых офицеров знаете, «Вы-то, — осмелюсь вас спросить, — сами на Кавказе недавно?» Как выпавший из кучи арбуз, который теперь метался с борта на борт, возникла в голове мысль. Поднять ее не было силы. «Штрафной!» Вероятно, здесь муку дослуживал. «О чем же тоскует-то? Неужели мало шкуру драли?» Селись улыбнуться, Лермонтов все же спросил. Слабость и непрекращавшееся чувство тошноты — стерли с голоса оттенок насмешки. «С чего тебе, офицер то интересно?» Ответ последовал немедленно, вместе с тяжелым глухим вздохом. «Каждый человек, сударь, должен свой дом иметь и к нему привязанность. А у солдата какой же дом может быть, окромя службы? Конечно, как вы старых преображенских солдат знать не можете, то я про офицеров спрашиваю, а узнать все равно любопытно». Лермонтов назвал несколько фамилий. Некоторые из них его собеседник знал, откликался на них немедленной репликой. «Как же! Отличнейший барин и офицер храбрый! Помню, помню!» Или «Этот так себе был! Хорошего не скажу!» Лермонтов назвал и Самсонова. У его собеседника словно потемнел голос. «Самсонова, Евгения Петровича, еще под прапорщиком помню!» как их из школы, дяденька ихний, Николай Александрович Ислениев, в польскую компанию брали. — У жандармского генерала теперь адъютантом, говорите. — Этот своего добьется. Души в нем нет, одно самолюбие. Вот в чем причина. Михаил Иванович опять вздохнул. Луна теперь переползла, свисавшую на горизонте облачную завесу, холодными серебристыми бликами испещрила на палубе тень. В ее мутном молочном сиянии и лицо у Михаила Ивановича казалось и страдающим, и страшным. Той же неуемной тоской горели глаза. С кормы, перепрыгивая через валявшиеся снасти и мешки, к ним подошел босоногий рослый матрос. «Михаил Иванович, что с этими то с англичанами делать? Всю рубку как есть заблевали. Оба лишком лежат. Ты бы хоть на палубу вытащил». При лунном свете улыбка делала лицо Михаила Ивановича суровым и жестким. — Это не причина, — насмешливо проговорил он. — А если они на палубе, за борт свалятся, то кто за них нам с тобой деньги платить будет? Ты это, дурья голова, подумал? Парень отошел. Михаил Иванович, совсем близко склоняясь к Лермонтову, глухим срывающимся шепотом спросил. — Вот вы сказали, поручика Самсонова, капитан он, что ли, теперь, знаете? — А вы про такую Дарью Антоновну красавину не слыхали? В полюбовницах он, сказывают, ее держит. И остановился, словно задохнувшись. Это, вот эта волна, шлепнувшая, как пощечиной суденышко, смыла с тела слабость, сердце сжималось тревожной, ноющей болью, и в висках, в голове застучала медленная тяжелая кровь. Как в испуге, Лермонтов привстал со своего места. — Нет, не знаю, — ответил отрывисто и резко. Но сейчас же, мучаясь и не в силах подавить в себе тревоги, спросил. — Кто рассказывал-то тебе про Самсонова? — Тут один из Ленниевских бывший бывшей Дворовой в Азове как-то попался. — Сбежал, должно быть. устало и как бы с неохотой, — ответил Михаил Иванович. — Давно? — О прошлом годе как будто. Лермонтов облегченно откинулся на скамейку. — Что, сударь, совсем вам нехорошо с участливой с тревогой спросил михаил иванович вот вы лягте совсем вытянитесь и в небо смотрите, как будто там что увидели так оно и пройдет. а здесь по самое лучшее место меньше всего качает погодите вот я вам вашу бурку принесу постелить. Он торопливо отошел от лермонтова. чуть пробеная тонкую лунную мутью небо над головой казалось истекало черной несякаемой влагой, падавший из парусов на лицо ветер, исцелял от немощи и опять и всегда жизнь отравит мне самое лучшее мгновение Ах, если бы не эта мука тоскливо отозвалось в душе он думал о качке даже себе не решался признаться в том что радость и детскую беспечность в сердце убила вовсе не качка красный укрепленный на мачте фонарь прыгал в черном небе как мяч он и в сон отскочил упругим проворным мечом Проснулся Лермонтов от утреннего застылого холода. О вчерашнем дурнотном состоянии напоминали только головная боль и слабость во всем теле. За бортом море было гладким, как вода в пруду. Голубое, да блеска небо, застыло над головой, но паруса все же тяжело выпирались грудью. В утренней сплошной тишине отчетливо слышался каждый звук. Скрип снастей, осторожный плеск, рассекаемый носом воды заглушенным словно натруженным голосом михаил иванович говорил кому-то вот парень я тебе что скажу в рудниках со мной один кавказец сработал. конечно ни зимы ни работы тамошней здешнему человеку никак не снести так и свял бедняга а как совсем отходить начал вдруг как забьется затрепещет как птица подстреленная и глазами и руками все молит чего-то дайте мол дайте мне А чего? Никто понять не может. На силу я разобрался. Винограду, виноградинку, понимаешь? Одну виноградинку он просил. Это чтобы родину хоть почем-нибудь было вспомнить. Родина-то, брат, может, это вовсе не страна или земля какая, а, скажем, семейство, обычай, которым жизнь ведется, или другое что. А у меня вот родина этой как хочешь нет. Какая же у солдата, да еще у каторжного, может быть, родина? А тоска, парень, тоска мне всю душу выяла. Я через эту тоску из Сибири вон куда убечь не побоялся. В жизни я только крепок, сам знаешь. А чего Помирать, брат, боюсь. Боюсь перед смертью, как тому кавказцу, просить будет нечего. Он смолк. Лермонтов напряженно, весь обратившись вслух, Ловил каждое его слово. Что-то неловкое, унизительное и страшное закрадывалось в душу. Казалось, вот-вот Михаил Иванович начнет говорить о нем. Унизит, оскорбит несмываемо. С минуту на палубе царило молчание. Потом тот же натруженный заглушенный голос заговорил снова. «Насчет этого тоже пустое. Я, брат, это еще вон когда понимал. 14 декабря». 1825 года, когда в Петербурге на Сенатской площади гвардейские полки бунтовали, вон когда Преображенский полк тогда усмирять их выслали. Так у меня и рука не дрогнула по своим стрелять, как команду подали. Потому дураков жалеть нечего. Голос у него звучал уже по-другому, старчески ворчливо и скрипуче. — Да-с, вот хоть и это. К чему эти англичане здесь? «Добро или зло какое придумывают?» «Нам с тобой никакого дела нет. Нам деньги получить, коли мы их в порядке доставим, и от начальства укрыть сумеем. А что они там подстраивают? За царя ли? Или против ли царя? Это наплевать. Нам с тобой все равно от этого лучше не будет». Лермонтов закрыл глаза, притворился спящим, когда Михаил Иванович, крякнув, сказал, «Пойду посмотреть, не проснулись ли» противное чувство неловкости и смущенного стыда как будто он отнял у нищего рубашку не оставляло его это дарья дашенька негоринская долли потерянная родина стыдной унижающей мыслью не выходила из головы михаил иванович гостся смешливый блеск в глазах подошел к нему нус сударь к тому самому месту откуда вышли опять подходим лермонтов смотрел на него широко открытыми глазами. Он не знал, что сказать, как отозваться на это. Он даже не мог понять, шутит ли или говорит всерьез, Михаил Иванович. И то, и другое было бы ужасно. А Михаил Иванович, словно издеваясь, совсем не меняя тона, говорил. «Посоветую вам здесь, однако, высадиться. Вряд ли в эту ночь счастливее будем. Видите, вон их там сколько». Он показал рукою на горизонт. Лермонтов ничего там не увидел. Только белый, одинокий парус тонул в голубом просторе. От сознания собственного бессилия, от невозможности ответить, мутился разум. От чувства детской, беспомощной обиженности хотелось плакать. Он закричал визгливым, показавшимся ему самому чужим голосом. — Что ж ты сделал со мной? Что ты сделал? Ведь у меня и времени-то всего две недели! Михаил Иванович усмехнулся, но не обидно, наоборот, снисходительно, ласково как улыбаются закапризничавшим, но еще не нашалившим детям. — Вы, сударь, понапрасно сейчас горячитесь. Четыре катера с карантина вчера на сторожовку вышли. Этого никто предвидеть не мог, а это не шутка-с. Все равно и помимо меня вам отсюда отплыть не удалось бы. — Как же мне теперь быть, а? Ты скажи! — с отчаянием воскликнул Лермонтов. Улыбка и спокойный рассудительный тон как будто примирили его с Михаилом Ивановичем но Михаила Ивановича он уже не сердился.